Так чего все-таки хотел сенсей? Это был сумасшедший. Его психика не выдержала при виде мирового горнила. Овца использовала его тело, чтобы создать гигантскую машину власти. Только для этого она в него и залезла, как в дешевую вещь. Поносил и выбросил. Для воплощения же идеи овцы он не годился. Это был полный ноль. И после смерти Сенсея она решила использовать тебя в качестве преемника этой власти. Так? Именно. И что должно было наступить в итоге? Империя абсолютной анархии, когда все противоречия сваливаются в одно целое, а в центре я с овцой в голове. Ну, и почему ты отказался? Время медленно умирало, и на это медленно умиравшее время сыпал и сыпал беззвучный снег. А я слабость свою люблю. Люблю, когда душа болит, когда тяжело, как солнце летнее припекает, как ветер пахнет, как цикады стрекочут и все такое. Страшно люблю, до да чертиков, с тобой вот пиво пить. Крыса будто захлебнулся словами. — Да не знаю я. Я лихорадочно пытался найти, что сказать, но слова не подыскивались, хоть тресни. Кутаясь в одеяло, я продолжал разглядывать темноту. — Сдается мне, из одного и того же материала мы с тобой наворотили что-то совершенно противоположное, — сказал вдруг крыса. — Ты вообще веришь в то, что мир становится лучше? — А кто может знать, что лучше, что хуже? — Крыса рассмеялся. Ей-богу, если б на свете существовало царство великих обобщений, ты бы там был царем. Только без овцы в голове, усмехнулся я. Это точно. Овца бы в тебе надолго не сдержалась. Крыса залпом допил уже третье пиво и с грохотом поставил банку на стол. В общем, в общем, тебе нужно поскорее спускаться с гор пока все выходы снегом не завалило. Ты же не хочешь здесь зимовать? Дня через три-четыре снег повалит без остановки. Дорога обледенеет. Захочешь выбраться, костей не соберешь. А ты? Что ты собираешься делать дальше? В тяжелой, угрюмой тьме крыса вдруг неожиданно легко и жизнерадостно засмеялся. А для меня, брат, уж никакого дальше не существует. К концу зимы я просто исчезну. Сколько эта зима будет длиться, я уж не знаю. Одна зима, значит, одна зима. Ровно столько назначено. Здорово, что мы с тобой успели еще раз встретиться. Хотелось, конечно, где посветлее, да потеплее. От Джея тебе привет. О, ты ему тоже обязательно передай. И с твоей женщиной я встречался. Как она? Нормально. Работает в той же фирме. Значит, замуж так и не вышло. — Нет пока, — ответил я. — Хотела узнать, все уже закончилось или нет. — Да, все закончилось, — сказал крыса. — Я сам своими силами это долго закончить не мог. Но теперь конец. Во всей моей жизни не было ни малейшего смысла. Хотя, конечно, если одолжить у тебя твою страсть к обобщениям, ни в чьей жизни на этом свете смысла в принципе нет, правильно я говорю. «Правильно», — ответил я. «И напоследок у меня к тебе два вопроса. Сколько угодно. Сначала про человека-овцу. Человек-овца, славный, малый. Ну, а тот человек-овца, который сюда приходил, ведь это был ты, верно?» Несколько секунд крыса молча хрустел костяшками пальцев. «Да», — вымолвил он наконец, — «это был я». Человек-овца одолжил мне свое тело на пару часов, а ты что, сразу догадался? Не сразу, к середине разговора, сначала не понял. Честно сказать, ты меня здорово удивил, когда гитару в щепки разнес. Во-первых, я еще никогда не видел, чтоб ты так бесился, а во-вторых, это была как-никак моя первая в жизни гитара, дешевка, конечно, но все-таки. Извини, смутился я. Я просто хотел напугать тебя, чтобы ты выдал себя, наконец, и перестал мутить воду. — Да ладно! Бог с ней, с гитарой! Уже завтра от этого места вообще ничего не останется! — сказал он беззаботно. — Ну, а второй вопрос, видимо, насчет твоей подруги. — Да. На этот раз крыса молчал очень долго. Добрую минуту, наверное, он потирал руки. И, наконец, глубоко вздохнул. О подруге твоей я, по возможности, вообще не хотел разговаривать. Она просто не входила в мои расчеты. — Не входила в расчеты? Ну да. Я-то устраивал вечеринку, как говорится, для своих, чтобы это касалось только нас с тобой, понимаешь? И вдруг появляется она. Нам не следовало втягивать ее в эту кашу. Как ты заметил у этой девочки сверхъестественные способности? Особый дар притягивать к себе редкие случайности и неординарные события, но в таком месте, как это, ей появляться было нельзя. Для ее способностей здесь оказалось слишком высокое напряжение. Что с ней случилось? Сама-то она в порядке, жива-здорова. Вот только тебя ей, пожалуй, привлечь будет больше нечем, жаль, конечно. Но Почему? Кое-что в ней само исчезло, сгорело внутри. Я молчал ошарашенный. — Я знаю, это тяжело, — продолжал крыса. — Но рано или поздно оно все равно сгорело бы, как сгорало десятки раз и у тебя, и у меня, и у всех девчонок, что были с нами когда-то. Я молча кивнул. — Я скоро пойду, — сказал крыса. — Мне нельзя здесь долго. — Я думаю, где-нибудь мы еще обязательно встретимся, а? — Да, конечно, — пробормотал я. — Хорошо бы там, где солнце светит и лето в самом разгаре, — добавил он. И напоследок просьба. Завтра утром установи стрелки часов на девять ноль ноль. Потом отодвинь часы от стены и сзади на корпусе увидишь четыре провода. Соедини их. Красный с красным. — Зеленый с зеленым. Ровно в половине десятого выходи из дома и спускайся с гор. Ровно в двенадцать один мой старый знакомый заглядывает ко мне на чай. Идет? — Хорошо, я все сделаю. Все-таки я рад, что мы с тобой повстречались. Тишина в последний раз обняла нас обоих. — Прощай, — сказал крыса. — Увидимся, — сказал я в ответ. Закутавшись в одеяло... Я закрыл глаза и весь обратился вслух. Ступая по полу так, словно ботинки его были абсолютно сухими, крыса прошел через комнату к выходу и распахнул парадную дверь. В гостиной сразу резко похолодало, ветра не было, воздух просто пропитался холодом, и все. Крыса распахнул дверь и долго стоял, не двигаясь в дверном проеме. Он стоял и смотрел непонятно на что, Не на пейзаж снаружи, не внутрь комнаты, и не на меня, а на что-то совсем другое, может, на дверную ручку, может, на собственные ботинки. Он постоял так и, словно захлопывая ворота времени, с мягким щелчком затворил за собою дверь. И осталась одна тишина, тишина и ничего большего.